Запись 101. Дружеский совет. Копия. Документ был выдан Андрюше на руки. Однако и счёл необходимым сделать копию ради блага и удобства архивистов будущего, а также в целях повышения выживаемости отдельно взятого документа в суровых условиях нынешнего бытия. Я бы на твоем месте, Андрюша, мало того, что не уходил больше самовольно с территории санатория, так еще не забирался во всякие сомнительные места. Прислушайся. Скотомогильник место повышенного санитарного контроля, оно представляет собой биологическую угрозу. Я нашел для тебя санитарные правила. На территории скотомогильника запрещается: первое пасти скот, второе брать землю, третье косить траву. Кроме того, я подозреваю, что этот скотомогильник появился там незаконно. Нужно разобраться с этой проблемой и обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу. Согласно правилам размещения скотомогильника. Первое: яма должна размещаться на возвышенности, а не в карьере. Это грубое нарушение. Он заражает воды. Кроме того, я не уверен, что ты правильно употребил слово карьер. Однако, как я понял, речь идет об очень глубоком месте. Второе: его нельзя размещать вблизи лесопарковой или городской зоны. Двойное нарушение. Третье. Обязательно скотомогильник должен быть огорожен глухим забором сязными воротами, а не двумя огневыми балками. Четвертое. Стены ямы должны быть выложены камнем или кирпичом. Этого, как я понимаю, нет. Пятое. У ямы должна быть крышка, а тут все гниет под открытым небом. Иными словами, мы здесь имеем дело. С нелегальной организацией скотомогильника обязательно надо разобраться.